Маджента Сизза, она же Адагири Руй, молча смотрела на вращающийся перед глазами маркер смерти. Не на свой. Этот маркер принадлежал Шоколад Папетти. Призраки видят маркеры смерти в черно-белых тонах, поэтому Руй не могла сказать, кому именно принадлежит каждый из 14 тесно расположенных маркеров. Тем не менее, она знала, что находящийся прямо в ее руках маркер остался после Сихока. Ведь последний миг перед тем, как их поглотила ледяная буря, Руй попыталась накрыть ее своим телом и защитить. Но у нее не вышло. Инкарнационная метель безжалостно прошла мимо рук Руй и покрыла шоколад ледяной коркой. Когда хрупкий аватар рассыпался на мелкие осколки, Руй неожиданно для себя ощутила ярость и скорбь столь сильные, что не сдержала крика. А еще через мгновение раскололись тела Минт Миттон и Плам Флиппер. Через несколько секунд опустила шкала и самой Руй. Но ничто даже близко не могло сравниться с горем, которое она ощутила от смерти Шоколад и ее подружек. Прошло уже, кажется, сорок с лишним минут, но боль в груди призрачного аватара и не думала утихать. Где-то месяц назад Руй вторглась в школу Шоколад, Минт и Плам на неограниченном поле. Когда менты Плам начали сопротивляться, Руй взялась за ножницы и насильно вживила им АСС-комплекты, а затем попыталась сделать то же самое из шоколад. Быть может, теперь она была не вправе защищать их и горевать о неудаче. Но после того, как Руй откликнулась на увещевание шоколад, вступила в Неганебилас, встретилась и поговорила с девушками в реальности, внутри неё зародилось неожиданное чувство. Решимость во что бы то ни стало защищать ту самую троицу, которая она в своё время так глубоко ранила. Шока. Руй подняла голову и обратилась к призраку Сихока, который наверняка стоял где-то поблизости. Вряд ли ты услышишь, но я должна кое-что сказать тебе. Спасибо, что простила меня. Объективно говоря, и Руй, и Сихока, и Сатома, и Юма а также все остальные члены Наганабилас, вполне могли сегодня растерять все свои очки. Быть может, какой-то случайный свидетель сумел бы вызволить из полного погружения засевший в автобусе отряд, но они ехали на беспилотной машине, да ещё и по кольцевому маршруту. В депо автобус вернулся бы уже ночью, когда на неограниченном поле прошёл бы почти целый год. Несложный подсчёт показывал, что за это время Сихок и остальные погибли бы от рук осциллаторий 6 или семь тысяч раз. Единственным лучом надежды оставались Сильверкроу и Лаймбелл, успевшие вырваться из клетки. Если они успеют вернуться через портал в реальный мир и сорвать с товарищей Ниролинкеры, то спасут их от самой страшной опасности, не дав растерять остатки очков. Но неужели осциллаторий Юниверс, поймавший их в такую обстоятельную и масштабную западню, не предусмотрел такой поворот? Возможно, противники каким-то образом помешают беглецам выйти через портал. Поэтому сейчас от Руи требовалось не безвозмездно ждать спасения, а думать над тем, что делать самой. Система воскресит её через 15 минут, и на неё сразу же обрушится ещё один брайникл. Тем не менее, «У Руй будет время сделать что-то одно». Руй продолжала стоять на коленях, не чувствовавших холода, не отрывая бесплотных рук от маркера смерти шоколад» и упорно размышляя. Какие Михайя вдруг ощутила знакомый запах и подняла голову. В черно-белом мире ничего не изменилось. Вставшие по краям храма Сангакудзе двенадцать легионеров осциллаторий молча выполняли свою работу как и готовившие свою инкарнацию глейсер-бегемот и сноу-фейри. невольно прониклась уважением к железной сосредоточенности врагов. Будучи призраком, она в принципе не могла ощущать запахов, и всё же в воздухе, если он тут вообще был, витали едва уловимые кисло-сладкие нотки свежей клубничной глазури. «Ника», – прошептала Михайя, ещё раз обводя взглядом поле. Ника, вернее, Красная Королева Скарлет Рейн, здесь быть не могло. Она, как и Черная Королева, сошла с везущего штурмовой отряд автобуса, чтобы вернуться в Сугинами. Однако Михая не могла исключать, что случилось нечто непредвиденное, вынудившее их броситься в погоню. Они не догнали автобус, но могли успеть оказаться на территории Мината-3. И если так то сейчас они находились на неограниченном нейтральном поле вместе с остальными. Как они поступят, поняв, что Михаю и остальных легионеров уничтожила инкарнация? Ответ напрашивался сам собой. Как только Бёрстлинкеры воскреснут, королевы бросятся в самоубийственную атаку. Они будут понимать, что в случае неудачи их тоже ждет бесконечное убийство, но это их не остановит. Впрочем, нет. У Михайи просто разыгралось воображение. Запах мерещился из-за страха, охватывающего её при мысли, что после обнуления очков она забудет и про ускоренный мир, и про Блат-Леопард, и даже про Ника. С другой стороны, Бёрстлинкер должен быть готов ко всему. Михайя не смогла предположить, что Белый Легион организует столь тщательно подготовленную ловушку. Она не успела отреагировать ни на перенос на неограниченное поле, Ни на ледяную западню, ни на инкарнацию, отменяющую инкарнацию. В результате погиб весь отряд. Будучи ровней Скайрейкер по восьмому уровню, она должна была вести и наставлять своих подопечных, но не сделала ровным счетом ничего. «Поэтому, когда мы воскреснем через пятнадцать минут, я не растеряюсь ни на секунду и обязательно отвечу Белому Легиону». Собравшись с решимостью, Михая погрузилась в раздумья относительно всевозможных сценариев, которые только могли разыграться.